Айвор, 18 апреля. Утро. Рассвет встретил в кресле. Спал урывками. Снилась какая-то чертовщина. Слава богу, проснувшись, даже не вспомнил. Мало мне в жизни кошмаров. Из окна, который выходил на проспект, осмотрел окрестности. Ничего нового. Все тот же дождь. На бензоколонке, которая находится рядом с офисом, увидел мертвяка который стоял и держал шланг со сжатым воздухом. Все-таки они помнят. Прикинул свои шансы выбраться из города и добраться до дачи. Или хотя бы до рамучей там Эдгар энд компани. До них километров 15. Если по дороге бежать напрямик, конечно короче получится. Но лезть в жилые районы мне не хотелось. Особенно если учесть, что оставалось у меня в обойме два патрона. Усмехнулся. Услышал бы Робби это в обойме. Не применул бы высказать, что он думает по поводу терминов. Причем исключительно матом. Надеюсь, он вчера пришел в сознание. Что произошло на даче, когда Юрка вернулся один, даже представить себе боюсь. Надеюсь, у него хватило ума что-нибудь реальное придумать. Мол, остался я ценный груз сохранять или еще что-нибудь. Ведь его асты и альгис моментально на ноль помножат и Николай не удержат. Перспективы нашего совместного хозяйства выглядела грустно. Хотя этого сучонка я уже простил. Да, не удивляйтесь, господа, простил. Испугался, щенок, это с каждым может случиться. Морду, конечно, подрихтую, чтобы впредь знал, как своих на произвол судьбы бросать. Но убивать нет, не буду. Ладно, надо собираться в путь. Дорога предстоит дальняя, жуткая. Погоди, это что такое там стоит? Рядом с нашим зданием, метрах в 30, находилось самое сладкое в каунусе производство – Кондитерская фабрика «Крафт Якобс». Сверху мне было прекрасно виден внутренний двор, где рядом с грузовым терминалом, между брошенными фурами прицепами и прочим бесхозным имуществом стояло несколько машин. Опа! А ведь это то, что мне нужно! Я спустился вниз и, перебросив тело через проволочный забор, оказался внутри терминала. Часто оглядываясь, подбежал к заинтересовавшей меня машине. «Вот это да!» Это же просто праздник какой-то, то, что доктор прописал. Подергал двери, заперто. А ведь машина служебная, вон на двери эмблема наклеена. Оглянувшись, я заметил у закрытых ворот будку охранников. Может, там найдутся. Нашлись, вместе с полузасохшим мертвяком, который умер, но так и не смог выбраться наружу. Так он и сидел на стуле, словно в спячку впал. Услышав мои шаги, он поднял голову, Но сил даже на то, чтобы оскалец у него явно не было. Ну, прости, жизнь такая. Приоткрыв дверь, стреляю ему в голову. 45-й калибр вещь хорошая. Зомби швыряет назад. И он мешком оседает обратно в кресло. Откуда пытался подняться? В сторожке стойкий запах ацетона. Ну, мне здесь не жить. Мне бы только ящики проверить. В сторожке в сейфе ключи нашлись. С оружием не повезло. На поясе охранника были наручники, дубинка и газовый баллончик. Увы, этого добра и даром не надо. Как это они охраняли, что даже паршивого дробовика не нашлось? Ай, ладно, сейчас рвем к машине. Mitsubishi L200, как по заказу. Правда, движок у него слабоват, всего два с полтиной. Но ничего, нам по буйракам не ездить. А в остальном это просто подарок судьбы. Пусть она и не всегда была к нам добра. Пытаюсь завести, аккумулятор подсел, но с грехом пополам удалось. Прогрел движок и, сделав круг по площадке, я решил еще и заправиться, бак был полупустой. Проверив фуры, стоящие здесь же во дворе, залил полный бак. Надо будет сюда еще раз вернуться, солярка в машинах есть, только бочки надо подыскать. А когда Робби поправится, мы еще и фабрику проверим. В таком радужном настроении я подкатил к воротам терминала. Ну что, теперь осталось до дачи желательно без приключений добраться. Мне их за прошедшие сутки хватило по уши. Домой.